Завтра зари злота никто бы из них не дождался. Ключницы так отвечала разумная Пенелопея. Все они, матушка, нам ненавистны. Все зло замышляют. Но антиной наиболее на черную керу походит. по дому уходит у нас чужоземец какой-то несчастный. Просит у всех подаяний нужда по неволе заставит. Подали все остальные ему и наполнили сумку. Этот же в правое прямо плечо ему бросил скамейку. Так говорила она среди женщин-служительниц, сидя в спальне своей. Одиссей же божественный в зале обедов. Крикнул к себе свинопаса, ему Пенелопа сказал. Вот что, Евмей Многосветлый, пойди передай чужестранцу, чтобы пришел. Я бы хотел его попросить рассказать мне, не приходилось ли слышать о стойком ему Одиссея, или его видень глазами, на вид человек он бывалый. Так, Пенелопе, в ответ Евмей-Свинопас ты промолвил. Если бы эти охейцы, царица, кричать перестали, Гость рассказом своим тебе бы порадовал сердце. Три он ночи провел у меня И удерживал в доме три его дня. С корабля убежавший ко мне он явился. Все же в рассказе о бедах своих до конца не дошел он. Так же, как люди глядят на певца, Который богами пенью обученный, Песни прелестные им распевает, Слушать готовы они без усталости, Сколько б не пел он. Так чаровал меня странник, В жилище моем пребывая. Он по отцу говорит, «Одиссею приходится гостем. Жил на острове Крити, где рот обитает Миноса. Много бед претерпев, сюда он к нам прибыл, оттуда, с места к месту влачась. Говорит, что, как слышно, совсем уж близко от нас, Одиссей, в краю плодородным Эспротов, жив и много домой сокровищ везет богатейший. так свинопасу сказала разумная Пенелопея. Кликни его самого, чтобы с глаза на глаз мне побыть с ним. Эти же либо снаружи за дверью пускай веселятся, либо здесь, в нашем доме. С чего бы не быть им веселье? Собственных в доме своем они ведь не тратят запасов хлеба и сладостных вин. Лишь служители их потребляют. Сами же они, ежедневно врываясь в дом наш толпою, режут до счета быков и жирных козлов и баранов, вечно пируют и вина искристой пьют безрасчетно. Все расхищают они. И нет уже мужа такого в доме, как был Одиссей, чтобы дом защитить от проклятия. Если пришел Одиссей и явился в родную Итаку, Быстро бы сыном своим он мужам отомстил за насилие. Вдруг в это время чихнул телемах, и по целому дому грянула страшно в ответ. Засмеялась тогда Пенелопа. Тотчас к Евмею она обратилась со словом крылатым. Вот что Евмей. Позови-ка скорее ко мне чужеземц. разве не видишь? Все, что сказала я, сын зачихал мне. Значит, для всех женихов не свершившейся гибель не будет. Кер и смерти между них Теперь ни один не избегнет. Слово другое скажу, И запомни его хорошенько. Если уверюсь, что мне сообщает он полную правду, Я его в платье одену прекрасное, в плащ и рубашку. Это услышав, немедленно пошел свинопас к Одиссею. Близко стал пред ним и слова окрыленной молвил: «Слушай, отец чужеземец, зовет тебя Пенелопея, мать Телемаха. Хоть очень царица измучена горем, все же сердцем узнать призывает ее о супруге. Если она убедится, что ты говоришь ей всю правду, в плащ тебя и в хитон царица оденет, в которых больше всего ведь нуждаешься ты, а кормиться ты будешь, скор совершая в народе с того, кто дать пожелает. Так свинопасу на это сказал Одиссей многостойкий. «Я Пенелопе разумной и карьевой дочери тотчас все, что хочет она, готов рассказать откровенно. Много я знаю о нем, одинаково мы с ним страдали».